Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть Пюпитер с нотами под заглавием «Прекрасный Огайо». Вокруг ракеты во все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижный в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие клёны и могучие вязы и каштаны,